Глава девятая. Крик звенел в ушах и голове, а на кухне звучал и того хуже. Удивительно, что бокалы в серванте не лопались. Шуша недвижимо сидела напротив меня, и в глазах ее отражался немой вопрос. «Чего орем?» «Действительно, чего?» «И главное, на кого? На нее? «Не очень разумно. Если она пасть разинет, то мне мало не покажется. Сожрет и не факт, что выплюнет». Я сделала над собой усилие, и захлопнула рот. В горле саднило, с губ срывался сдавленный хрип. Потряхивала знатно, произошедшая пару минут назад не укладывалась в сознании. На полу валялся вновь обретенный телефон. На его дисплее светилась любимая заставка — яйцо на подставке, проткнутое гвоздем, с которого красиво капала кровь. Сюрреализм, чтоб его. Значок сети в углу светился на все палочки. «Может, самое время звонить в скорую?» и просить, чтобы высылали санитаров. Кстати, мама мне это каждый раз советует, когда видит мою телефонную заставку. Шуша склонила голову набок, бок. Смотрела теперь из-под лобья с растерянным укором. Я напугала ее своими воплями. Представляю, на что она способна с перепугу. Впрочем, слабо верилось, что существо, запросто заглатывающее монстров, способно чего-либо бояться. Или она расстроилась. Я закусила губу, Шуша вздохнула практически со вселенской тоской. Вот ведь. Не знаю, что она такое, но раз выглядит как собачка, то, возможно, ей хочется быть маленькой и пушистой, а не каким-то потусторонним крокодилом. Обидно, когда хозяйка реагирует на тебя ультразвуковой сиреной и трясётся. Черт, черт, чёрт Было одновременно и стыдно, и страшно. Господи, я шушу на руках таскала, шоколадками кормила, в носочки кепочки наряжала, чмокала в носик. Однако она не откусила мне голову за столь фривольное обращение. Выходит, ей вроде как понравилось. Я набрала полные легкие воздуха и уняв дрожь, на выдохе выпалила. «Хорошая девочка, такую хрень жуткую проглотила, я чуть не обделалась, когда она из кастрюли полезла». «Да-да, именно ее я и испугалась, этой монструозной каши. Правдоподобная же версия». Шуша недоверчиво моргнула и поводила носом так, словно пыталась унюхать врунишку. «И молодец, что отдала мне телефон», — похвалила я, причем ровным голосом. «Я тоже молодец. Без покупки нового у нас будет больше денег тебе на шоколадки. Пойдешь на ручки?» Она рыкнула сердитым басом, но шажок мне навстречу сделала. Я сгребла ее в объятия, пока решимость никуда не делась, и прижала к неровно вздымающейся груди. Сердце колотилось бешено, норовя выпрыгнуть, Кажется, уже не от страха, от волнения. Любовь явно вышла взаимной. Шуш уткнулась носом мне в шею и шумно пыхтела. Жесткая шерсть, в которую я запустила пальцы, обвивала их, как живая. Если я чокнулась, то очень качественно, а если нет, то у меня большая проблема. Каша-то закончилась, где брать новую? Не подозревающая о проблеме Шуша спрыгнула с моих рук, обозначив, что на обнимашке у нее лимит. Я вскочила на ноги и перешагнув телефон, помчалась на второй этаж в библиотеку. Достала поваренную книгу, пролистала ее. Искомое нашлось в разделе основных блюд. Так и было подписано: Шушина каша. Три вида крупы варить вместе до готовности, добавить птичьих лапок и демонического лапурца. Какого какого? Мама дорогая. Помнится, демоны боятся соли. Должно быть, поэтому каша и взбесилась в кастрюле. Я захлопнула книгу, возрилась на название с обложки. «Поваренная книга повелительницы тьмы». Что же получается? Это не шутка? Все по-настоящему? Печенье было колдунское, а банки со специями на кухне магическими? Нужный для каши лопурец там тоже имелся. А я выбросила. «Блин!» Прогремел звонок в дверь, Я подорвалась в прихожую. Разглядела в глазок морщинистую физиономию с кустистыми бровями. Чудненько. На мои вопли прибежал сосед. Только чего он так долго-то шёл? Хотя в его возрасте быстро не бегают, особенно к девушкам. Но ох, как я была рада его видеть. Он определенно в курсе, что запасала Агата и какого чёрта здесь происходит. Я не знаю ничего-ничегошеньки, кроме того, что немножко умею повелевать тьмой через печенье, а моя собака жрет демонов. Я отворила дверь, приветливо улыбнулась. «Добрый вечер!» Я так и подумал. Скрипуче проскрежетал сосед. «Что раз ты орешь дурниной, то должна быть дома». «Простите!» Я кашлянула, поскольку сорванное горло все еще саднило. Неудачный эксперимент на кухне. Откуда ж удачному у хозяйки быть, коли она не хозяйственная такая? Моя улыбка стала менее приветливой, Он невежливо подвинул меня с порога и вошел в прихожую, втащив пакет. «Мой! Мусорный! Который я вчера заносила мимо него на помойку!» «Кто ж так от хлама избавляется?» — осуждающе гаркнул сосед. «Там свежачок совсем есть, и еще много чего не выдохлось, а ты выкидывать. Фу, как расточительно!» Не веря собственным глазам, я раскрыла пакет. Внутри оказались банки с кухни. Не уверена, полным ли комплектом, но целая куча. Судя по всему, грибы и огуречные семена все же выдохлись. Ну, или он оставил их себе, за доставку. Но мне совершенно не жалко. «Спасибо», — выговорила я благодарно, держа пакет с едва не разбазаренными по глупости запасами. «Что бы я без вас делала?» «Известно, что». «А мне вот неизвестно». «Боже, я что, всерьез верю в колдовство и повелителей тьмы?» «Хм, ну а почему бы и нет? По крайней мере, хотелось бы». Прям чувствую, что мою Должно быть, выражение лица у меня сделалось бессмысленно мечтательным, поскольку сосед махнул рукой и развернулся к двери. «Пожалуйста, стойте!» — торопливо окликнула я. «Может, чаю? Познакомимся, Живем рядом, а я даже не знаю, как вас зовут. Да и вообще не понимая, что именно унаследовало, это надо исправить». Долго уговаривать не пришлось. То ли он и сам хотел познакомиться. То ли ему было любопытно, что за эксперимент я проводила на кухне. По крайней мере, кастрюлю и бардак на полу Леонид Львович дотошно рассматривал все то время, пока я кипятила чайник, заваривала чай и раскладывала на тарелки сухари и баранки. В шкафу также нашлась еще и банка клубничного варенья, замечательно дополнившая стол с угощениями. Операция «Поскреби по сусекам» выручает в любой ситуации. Были бы сусеки, «Эльвира, значит». Гость утопил сухарик в чае и задумчиво пожевал губами. «Интересно. Почему так назвали?» Я села рядом, зачерпнула ложку варенья и отправила в рот, дабы убедиться, что оно съедобное. «А вполне. Честно говоря, тут нет никакой предыстории. Маме просто имя понравилось». «Интересно, зачем ты приворотное зелье достала? Хотя чего уж, мне льстит». Я поперхнулась, быстро закрыла банку и отодвинула на край стола. Вот же! Папа всю жизнь говорил, что приворотное зелье — это борщ. Съел однажды мамин и влюбился. А варенье как работает? Не терпелось вывалить на Леонида Львовича этот и массу других вопросов. Но было боязно. Да и вопросы звучали, мягко говоря, странно. Не спрашивать же в лоб. А вы тьмой на досуге не повелеваете? Чувствую осведомляться о таком как минимум, неприлично. остальное это на столе обычное?» Разволновалась я, что заварила вместо чая какое-нибудь средство для чистки колдовского котла. Вдруг и баранки непростые, а дырка в них — результат того, что волшебный кролик поделил все на нолик. «Я не разбираюсь». «Оно и видно». Сосед сурово покачал головой. «Чему тебя Агата только учила?» «А ничему». Призналась я, решив, что терять в его глазах уже нечего. Она внезапно мне квартиру завещала. «Очень внезапно», — согласился Леонид Львович и откушалась чашки сухарик. Влюбленными глазами после этого не посмотрел, что обнадеживала: «Никто здесь тебя не видывал, о тебе не слыхивал. Мы ждали Якова, он наследничком считался». Агата давно его себе на смену назначила. Правда, недовольная была постоянно, мол... И силу внучка кот наплакал, и характер чудушный не выйдет толку. Он захаживал к тебе на неделе дважды. Что хотел? Книгу, небось. Не такая же ты бестолковая, чтобы отдать? Конечно, нет. Я приосанилась. Наконец-то похвалили. Ну, почти. Но дядя не выглядел так, будто смирился. Боюсь, что выкрадет. Скажешь, что же. Сосед свел густые брови, и они сошлись на переносице в грозную линию. Во-первых, передача, возможно, лишь добровольная, иначе книги не признают нового владельца. Во-вторых, по полу процокали приближающиеся когтистые шаги. В дверях кухни появилась шуша, уселась на пороге. Леонид Львович ей приветственно кивнул и сербнул чаем. Раз. Второй. Третий. Закусил остатком размоченного сухаря и повозил чашку по столу. А что во-вторых? взволнованно переспросила я. «Проводник. Вот что». «В поезде?» Яснее не стало. «Физики или из Виндовса?» «Да...» Сочувственно вздохнул сосед. «Тяжело тебе будет...» Я пожала плечами, с опозданием сообразив, что обращался он вообще-то не ко мне, а к Шуше. «Не, ну нормально. А мне сочувствие и внятых ответов заодно. Между прочим, не моя вина», вырвалась от обиды что я не понимаю, о чем речь. Еще несколько минут назад была уверена. Это собака, а вы всем домом промышляете незаконными веществами. Может, и я чего-нибудь через вытяжку надышалась, раз из кастрюли демоническая каша полезла, шевеля лапками. Погодь. Глаза Леонида Львовича уползли под морщины на лбу. Ты что, совсем ничего не знаешь? Совсем ничего, подтвердила я. Даже того, не сошла ли я с ума. Повелители тьмы, проводники, булки хаоса. К такому жизнь меня не готовила. Агата не объясняла про дар. Мы с ней не общались никогда. Он покосился на Шушу с недоумением. Та непричастно отвернулась. Нет, так дела не делаются, — заявил сосед. Отставил чашку и велел. Рассказывай. Надеюсь, что мне. А то если сейчас заговорит Шуша, это будет полный финиш. Но она молчала. Да и с её пастью точно проблематично изъясняться. Поэтому рассказала я. Вкратце, от звонка юриста до того рокового момента, как посолила кашу. Только эксперимент с печеньем расписала подробно. Леонид Львович выслушал, пугающе похмурился, и сказал. «Это ненормально». «Неужели? Кто бы мог подумать?» «Наследников годами готовят». Он важно поднял палец вверх. «И не каждый сгодится. Ими не назначают с бухты-барахты, а бы кого?» Я не абы кто, возмутилась я. И наверняка не каждый умеет наследников готовить, не доварить на или на огне передержать, что те того. Убегают. Что-то я в вашем доме своих ровесников особо не видела. Ладно, ладно, хмыкнул Леонид Львович. Дары задатки у тебя есть, однако к ним опыт прилагаться должен. Чем агата думала? Хотя поиски достойного ее никогда не волновали, и вопросы про это не любила. Будто собиралась жить вечно. «Может, поэтому она и откладывала нашу встречу? Не планировала пока что умирать. Вот мы и не успели пообщаться. Но завещание-то потрудилось составить», — возразила я вслух собственным мыслям. «Юристу инструкции передать, и письмо для меня ей уже написанное». «А что написала?» «Про Шушу, что ее надо любить, кормить и слушаться». «По правилам, это необходимый минимум», — буркнул Леонид Львович чтобы формальная передача состоялась. «Передача чего?» «Тьмы». Дар он как талант. Тут еще и инструмент надобен». «То есть повелевание осуществляется через шушу?» Я покосилась на нее, спокойно сидящую на пороге, и осведомилась у гостя шепотом. «Так она кто?» «Проводник в изнанку нашего мира, призванный нам в помощь. Они могут выглядеть как угодно, по своему желанию». «Ага, я была права. Шуша желает быть собачкой. Похоже, ей нравилось, что новая хозяйка не в теме. И для нее обидно вышло, когда я сегодня испугалась и начала вопить. Впрочем, если она мечтала о криках «ми-ми-ми», а не а, -а, -а, -а, -а то следовало маскироваться под нечто более милое. Стасу, небось, до сих пор и кается при взгляде на пострадавшие штаны. «Она тебя признала», — отметил сосед, — «раз твое печенье возымело эффект». Никакие рецепты не сработают даже у самого одаренного, покуда он не инициирован. Проводник совершает ритуал, вкусив твоей крови, и делится с тобой силой. Это когда шуша меня сама же поцарапала и кровь с пола слезала. Выходит, ритуальное признание провернуло, иначе печенье было бы просто печеньем. Но за какие такие заслуги она вдруг со мной силой решила поделиться в первый же день? Я продолжила коситься на нее, пытаясь рассмотреть глаза. А в них ответ на свой вопрос. Пока не поняла, что это Шушин безответный зад. Блин, опять перепутала. Итак, я как бы ведьма. Вывела я и уточнила скептически. Колдую через кулинарную книгу? А ты как думала, магия, шмагия и полет на метле? Леонид Львович закатил глаза. Молодняк обсмотритесь своих сериалов с Дафликса и хотите потом искры из пальцев и гнуть ложки взглядом. Ну, не отказалась бы. Не стала я лукавить хоть и не представляла, зачем мне погнутые ложки. «А светом заклинать можно?» «Можно. Но учти, свету служат». «Ой, нет, служить это как-то менее привлекательно звучит, чем повелевать». «Поняла», — пробормотала я. «Поняла она», — фыркнул сосед. «Этому с детства обучают, проверяют, спуску не дают. До инициации все объясняют, разжевывают. Я сама жевать умею». Тот, кроме зубов, еще и мозги подключать не лишнее. Пороскиними. Понятного, конечно, мало. Почему Агата не написала внятных объяснений? Или хотя бы невнятных? Делать меня наследницей тьмы, о которой я не в курсе. Да и полагалась ли мне сила? Дядя Яков-то допускал, что я не при делах. Книгу выманивал. Проговорился лишь по случайности, ибо повелся на мои крики про «я все знаю». Гад он редкостный. «Что, если Агата назло ему переписала завещание на меня? Ну, чисто позлить. Или завязать хотела с колдовством. Вот и оставила все несведущей родственнице. Но зачем тогда отдавать мне Шушу, которая наритуалила мне инициацию? Нелогично со всех сторон. Может, Агату просто старческий маразм накрыл? А я ищу причины». «Странная история», — признала я. Голова шла кругом и пухло. услышанное помещалось в ней с трудом. «Что же мне делать?» «Вечер скоротать и спать идти». Леонид Львович кивнул нарезные настенные часы в виде мрачной избушки и встал из-за стола. «Время себе дай, чтобы осознать и понять главное. Оно тебе надо?» «Что надо?» Все это. Инициация — процесс необратимый, но есть варианты. Не обязательно принимать наследство. Дар ни к чему не обязывает». Он поджал губы. «Многие обычную жизнь выбирают» имеют право. Подумай хорошенько. Спасибо, поблагодарила я, подскочив провожать его до двери. Чуть не споткнулась, о развалившуюся на пороге Шушу, и она с басовитым ворчанием убежала в глубину коридора. В прихожей я уточнила у соседа: "А когда я пойму, чего хочу, вы мне подскажете, что делать?" "Думай лучше", сурово велел он и откланялся. Я осталась одна. Шуша куда-то спряталась и не выходила. Ноги на автопилоте привели меня обратно в библиотеку, к брошенной на полу поваренной книге. Мало что соображая, я уселась рядом с ней и просто сидела. Минуту, две или десять — неуверена. Мысли в голове не спешили раскладываться по полочкам, путались и путались. В итоге я погладила книгу, ощутив исходящее от нее тепло, и принялась жадно листать. Разглядывала рецепты с самыми фантастическими названиями и чувствовала прямо-таки зверский аппетит. «Я могу это гадать на варениках, покорять сердца вареньем и заставлять выдавать секреты коктейлем Балабола?» «Обалдеть! Хочу ли я от всего этого отказываться? Да фиг там! Круто же быть повелительницей тьмы с личным проводником из изнанки мира!» «Стоп!» По коже пробежал озноб, в памяти всплыли слова Варнавского. «Это не собака». «Так точно не собака». Оба наших вчерашних разговора неожиданно обрели интересный смысл. «Боже, я что, не ошиблась? Он действительно из этих? Только не из тех, а из... каких?»